Глава 28. 3 июля, 3 часа 30 минут по стандартному времени Персидского залива у берегов Дубая. Теперь предстоит самое сложное. За несколько секунд до того, как откроются двери лифта, Грей велел своей команде приготовиться. Он ожидал столкнуться на этом этаже со вторым заградительным отрядом противника новой группы охранников. Гильдия была настоящим параноиком по части обеспечения собственной безопасности. Они могли взять в заложники любого из нападавших, держать под прицелом и заставить остальных сложить оружие. Или отрезать кому-то палец. Нет, второй уровень охраны должен быть, обязательно. Но у команды Грэя не было возможности и времени тщательно все спланировать. А это означало лишь одно, теперь не до тонкостей и церемоний. Лишь один человек подходил для этой работы. Естественно, Ковальский был далеко не в восторге. «На кой хрен мне понадобилось брать берет этого кретина?» «Ты поступил очень мудро», — заметил Грей. Дело было не только в берете. Ковальский подходил по росту и телосложению в точности такой же здоровяк, как этот сомалиец. Не слишком много, но для начала, для того, чтобы устроить замешательство, выиграть хотя бы несколько секунд вполне хватит. Главное, что здешние охранники также уверены в полной своей безопасности, как и те сомалийцы, которых довелось обезвредить еще на подступах к этой крепости. Нет, Грей не рассчитывал, что застанет их спящими или со спущенными штанами, но все же надеялся, что они хотя бы на миг проявят беспечность. Пирс указал на Такера. Вы с Каином займетесь своим делом. Как только мы ворвемся и не медлите, вы должны взять след Аманды. А мы присоединимся к вам лишь только сможем. Такер, присевший на корточке рядом со своим напарником, выпрямился и кивнул. сайхан крепко сжала в руке Зигзауэр. Мелодичный звон колокольчика возвестил о том, что лифт прибыл на нужный этаж и остановился. Двери начали раздвигаться, и Грей жестом приказал товарищам отойти в сторону и опустить головы, чтобы лица оставались прикрытыми шлемами, у всех, кроме Ковальски. Гигант шагнул из лифта, прежде чем двери успели до конца открыться. Надвинув низко на глаза берет, он шагнул вперед с таким видом, точно все здесь принадлежит ему. Грей, находившийся за его спиной, быстро огляделся по сторонам. Доступ во все остальные помещения перекрывала небольшая приемная, предназначенная для охраны. Пол и стены из голого бетона, никакой роскошной отделки, как этажами выше, потолок из стальных пластин с выдавленным рисунком в виде пчелиных сот. Выходом из приемной служила всего одна металлическая дверь. Рядом с ней находилось окно с пуленепробиваемым стеклом, типа тех, что видишь в банке, с той разницей, что прямо за ним маячил охранник в черной униформе и с автоматом через плечо. Тот, не поднимая глаз, говорил в микрофон представить идентификационный пропуск, приложить ладонь к считывающему устройству. Над узкой стойкой возникла светящаяся панель. Затем из окошечка выдвинулся небольшой ящик и раскрылся в ожидании, когда в него положат документы. Ковальский подошел и бросил в ящичек пригоршню каких-то мелких камушков. Только тут удивленный охранник поднял на него глаза, Тыльной стороной ладони Ковальский задвинул ящик, подтолкнул его к охраннику, а затем нажал кнопку детонатора, зажатого в другой руке, и гранулы С4, начиненные взрывчаткой, их обычно используют для взлома дверных замков и болтов, сдетонировали прямо перед носом у охранника. Его вот так и отбросило в сторону, от тела и обрывков одежды валил дым, а Ковальский меж тем не медлил, отскочил в сторону и подбросил еще одну щедрую пригоршню С4 под металлическую дверь. Огонь в укрытие взвыл, он бросился к лифту и забился в кабину вместе с остальными. От взрыва лифт сильно тряхнуло, чтобы не оглохнуть, все зажали уши. Грей выкатился из дыма и бросился обследовать следы разрушений. Обломки двери раскалились до красна. Осколки оплавленной стали усыпали пол, вонзились в стены. В воздухе сильно пахло каким-то химическим веществом. Это не только С-4. Пирс? Взглянул на Ковальский, тот пожал плечами. Мой фирменный рецепт. Добавил к Си-4 еще и термат ТН-4 в полимерной оболочке. Примечание. Термат — пиротехническое соединение, вызывающее резкое кратковременное повышение температуры на ограниченной площади. Конец примечания. Грей внутренне содрогнулся. Термат являлся основным ингредиентом в зажигательных гранатах. С их помощью можно было пробить танковую броню. Да, тут Ковальский явно перестарался. Зато результат был налицо. Да Грей и не предупреждал, что надо быть деликатнее. За дверью никакого движения не наблюдалось. Пирс разглядел там на полу чьи-то тела, но надо было окончательно убедиться, что путь открыт. И вот Грей запустил в проем две светошумовые гранаты. Все отвернулись и зажали уши. Грянул взрыв. И только теперь Грей дал Такеру сигнал. Они с Кайном бросились через холл огибая по пути лужи расплавленной стали за ними последовали и остальные члены команды с оружием наготове а потом вдруг обрушились небеса на пол начали с грохотом падать небольшие шестиугольные фрагменты крыши поначалу грэй подумал что обрушение части крыши вызвано взрывом в замкнутом пространстве но затем вдруг у этих фрагментов выросли ноги стальные сочлененные с острыми как бритва наконечниками и налетели на них точно орда металлических пауков. Три часа тридцать четыре минуты. Доктор, Петра так и застыла у подноса с инструментами, она готовилась провести эндоскопию, когда грянул первый оглушительный взрыв. Затем еще более сильный взрыв потряс помещение, все задрожало, заходило ходуном, и сердце у Эдварда упало. Первой мыслью было, наверное, бетонные стены, центральные опоры повреждены, Не выдержали давление. В тайне он всегда этого опасался. Онемевший от ужаса Эдвард так и остался стоять у хирургического стола, уже полностью одетый к операции, даже в маске. Перед самым взрывом он уже начал прилаживать к руке микроробота, первую, самую тонкую дрель, готовясь начать. Затем последовала еще целая серия взрывов, уже не таких сильных. На нас напали, сказала Петра и вопросительно уставилась на начальника ее слова вывели эдварда из ступора им надо срочно выбираться отсюда но не с пустыми руками а с трофеем завованным с таким трудом если сами они выживут но не захватят с собой новорожденного наказание их ждет неминуемое и самое страшное ребенок сказал блейк встретившись глазами с петрой его надо сохранить живым и невредимым бери его и на станцию эвакуации петра выронила эндоскоп бросилась к двери затем вернулась а с ней что и она кивком указала на Аманду «Уже неважно». Тот голос по телефону дал ясно понять. Молодой женщине можно найти замену, но только не ее младенцу. «У нас есть образцы всех ее тканей и крови. Этого достаточно, я все возьму, а ты бери ребенка». Однако Эдвард страшно не любил оставлять дело незавершенным. Он взял с подноса скальпель, посмотрел на него, затем осторожно вернул инструмент на поднос. Решимости не хватало. И потом как бы рука не дрогнула, и он развернулся лицом к хирургическому столу и привел в действие лазерную установку. Рука робота начала медленно опускаться, дрель взвизгнула и завертелась с бешеной скоростью, и проникновение в черепную коробку началось, только теперь никому уже не под силу остановить инструмент, проникающий все глубже и глубже. Точно пуля в замедленной съемке дрель вонзалась в череп так-то лучше. Пытался успокоить он сам себя, она вообще ничего не почувствует. И Эдвард с чувством выполненного долга отошел от стола и подбежал к двери. Последний раз оглянулся и увидел, как кончик дрели коснулся маленькой голубой отметины в виде крестика на голове Аманды, выступила капля крови, поползла вниз, как красная слеза. Прощай, Аманда. Три часа сорок минут. Грей... Мчался через весь этот ад, наполненный черным дымом, перепрыгивал через лужи расплавленного металла. Следом за ним неслась целая свора металлических хищников, вскидывая складные ноги, заостренные на концах. Ковальский раздавил одну из чудовищ подошвы ботинка. Ноги у железного паука разъехались в разные стороны, но затем вдруг начали собираться, выпрямляться и впились в ботинок ковальски Толстая кожа не была для них помехой. На помощь пришла Сейхан одним ударом армейского ножа, она перерубила ему шнурки и указала на стену. Ковальский резко дрыгнул ногой, ботинок слетел, вместе с ним отлетел в сторону и присосавшийся к нему паук. Грей удерживал остальных тварей на расстоянии с помощью пистолета. Каждый выстрел сшибал их с ног, отбрасывал прочь. Команда отступила, прошла через оплавленные створки двери и остановилась в проеме, продолжая вести огонь по чудовищам. Ковальский, прихрамывая с окровавленной ногой, тоже хотел присоединиться к ним, но Грей указал на коридор. «Ступай за такером, а мы тут вас прикроем». Ковальский не надо было повторять дважды. «Просто ненавижу этих тварей, этих поганых пауков!» — пробормотал он. Сейхан произвела два выстрела из зигзауэра должно быть какая-то новая автоматизированная система обороны. Грей согласился с ней. Он предвидел, что здесь их будут подстерегать неприятные сюрпризы, Но такого не ожидал. Он знал, что Упонир разрабатывает какие-то новые проекты в этом направлении, экспериментирует с роботами-насекомыми, призванными координировать атаки, вести наблюдения и укреплять систему обороны. Пирс даже видел съемку из какого-то университета в Англии, где ученые преуспели в создании такого роя. Причем занимались они не только миниатюрными роботами. Он сам стал свидетелем создания в лаборатории Упонир робота размером с гепарда, который бегал куда быстрее человека. Подобные контрмеры имелись и здесь, на базе, и были призваны отвлекать и останавливать противника, даже нападать на него, вплоть до появления сотрудников службы безопасности. Хотя и сами представляли достаточную опасность, и пули почти их не останавливали. «Вон они идут», — предупредил сайхан На них с лязгом и звоном надвигалась новая волна стальных чудовищ. «Три часа сорок четыре минуты. Такер бежал по коридору вслед за Каином. Он высматривал признаки опасности, вслушивался в звуки, озирался по сторонам, старался дышать как можно тише, но на одни лишь ощущения полагаться было нельзя. Вот он услышал тихое рычание, предупреждение. В коридор вышел мужчина в белом лабораторном халате, вскинул руку. Такер выстрелил прямо ему в лицо. Пробегая мимо упавшего, он заметил, что в руках у него не было ничего. Кольнуло чувство вины. Но столь же быстро прошло. У тех двоих, которых он застрелил раньше, оружие было, и рисковать он просто не имел права. Кроме того, ему вполне хватало того, что довелось увидеть за последнюю минуту, когда он пробегал мимо дверей лаборатории. Воин видел там вещи, которые человеку лучше не видеть вообще. До сих пор по спине пробегал холодок, когда он вспоминал отделенную от тела человеческую голову, свисавшую с кронштейна, а под ней бьющееся сердце. Кому, черт возьми, понадобилось вытворять такое и зачем? Каин продолжал трусить впереди, обнюхивал все углы, время от времени поднимал голову вверх. Он нашел запах Аманды и продвигался очень уверенно. И вот, наконец, пес остановился, потом прошел несколько шагов и вернулся к закрытой двери. Такер подошел к нему, заглянул в маленькое окошечко наверху и увидел продолговатую раковину, целую стену из пакетов с чем-то зеленым и упакованные в целлофан скрипки и щетки. Ага, комната для подготовки к хирургическим операциям. След Аманды вел туда, и его снова зазнобило от волнения. Держа пистолет наготове Такер плечом толкнул дверь, вошел и огляделся ни души. Но широкое окно выходило в операционный зал. На столе из нержавеющей стали лежала женщина. Верхнюю часть тела скрывал какой-то прибор. Над выбритой наголо головой вибрировала рука робота. Аманда... Уэйн достаточно хорошо изучил снимок дочери президента и узнал ее сразу же по чертам лица. каен уже царапался в дверь операционной, он тоже был уверен в своей правоте. Такер бросился в операционную и увидел, что и там тоже не души. Услышал жужжание, обернулся, затем подошел к команде и так и замер от ужаса и отвращения, поняв, что было источником этого звука. Из-под дрели, вонзающейся в ее голову, текла широкая струя крови. Такер заметался. Не знаю что предпринять, у ног его вертелся Каин, тоже выражая беспокойство и не знаю как помочь. Все нормально, приятель, заверил он своего мохнатого друга, но все было далеко не нормально. Такер проследил, куда тянется электрошнур от руки робота к какому-то прибору и, не найдя другого выхода, просто выдернул шнур из розетки в стене. Жужжание тотчас прекратилось, затем Такер осмотрел Аманду, грудь ее вздымалась и опадала по крайней мере, все еще жива. Уэйн прикинул, насколько глубоко ушла дрель в голову. Надо бы вытащить, но как? Он боялся просто выдернуть ее, как бы не навредить. Такер огляделся по сторонам и увидел нечто, напоминающее набор миниатюрных кусачек, то были специальные хирургические ножницы. Он схватил их, установил на поверхности бура примерно в дюйме от головы Аманды и сжал. Громкий щелчок, и он освободил ее от руки робота. Затем высвободил ее шею из специального воротника и начал отсоединять от анестезирующего устройства целиком сосредоточенный на этом занятии он вдруг услышал голос а чуть там торчит у нее из головы он обернулся ковальски прихрамывая шагал к нему нога в крови Как ты меня нашел спросил такер шел по следу мертвых тел потом увидел его в коридоре каин часто дыша застыл в дверном проеме прикрывал как обычно спину хозяина чтобы ни один враг не смог незаметно подобраться. Ковальский снова указал на голову Аманды. Так что это за хрень? Часть дрели. Что? Но почему? Да откуда мне знать, черт побери? Лучше помоги. Я заберу ее. Ковальский подошел и подхватил Аманду на руки с такой легкостью, словно та весила не больше тряпичной куклы. А может, она и превратилась в нее. Была куклой, беспомощной, безмозглой игрушкой. Как бы там ни было, ей требовалась срочная помощь. — Где Грей и Сейхан? — спросил Такер, жестом подзывая к себе собаку. — Ковальский понес Аманду к двери. — Поверь, друг, тебе лучше не знать. Три часа сорок шесть минут. Сейхан с Греем немного отступили в коридор, стараясь держаться как можно дальше от этой чудовищной, клацающей стальными ногами орды роботов-пауков, которые в стремлении догнать их бились об оплавленные дверные рамы. прикосновение к еще горячему металлу, похоже, повредили какие-то механизмы, И некоторые роботы начали вести себя странно. Кружили на одном месте, потом возвращались к дверям, словно не замечая Грей и сайхан На какое-то время они застряли в дверях, сбившись в плотную стаю, царапали раскаленный металл, нападали на него, обжигались, некоторые, оплавившись, прилипали к дверям, становясь как бы их частью. — Тепло, — заметил сайхан Высокие температуры, вот что их привлекает. Должно быть, так они запрограммированы для охоты на живых людей. Похоже, их привлекал любой тепловой источник. Грей заметил, как некоторые твари бросались в лужи раскаленного металла на полу, где их подстерегала гибель, но металл постепенно остывал, и некоторые пауки стали оживать, дергать конечностями, а еще несколько уцелевших продолжали кружить по помещению. Сейхан обернулась, может, нам стоит поискать, слова ее утонули в чудовищном грохоте взрыва. Звуковая волна была такой силы, что Грей упал на одно колено. Грохот стих, но на смену ему пришла сильнейшая вибрация. Все вокруг дрожало и гудело, так что у Грея заныли зубы, а потом, видно, давление резко изменилось, уши у него заложило. Сейхан обернулась к нему, в ее глазах тоже светился страх, и тут вдруг в помещении дюйм за дюймом стала поступать вода, словно из разорванной трубы И Грей вспомнил о пилоне, стоявшем в основании башни. Да ведь это и есть одна огромная труба. Ледяная вода все прибывала, кружила, хлестала потоками. Тут в коридоре возник Ковальский, шел к ним, разбрызгивая воду, и нес на руках какую-то женщину. Судя по всему, она была без сознания, голова безжизненно свисала. Ковальский перехватил ее поудобнее, поднял повыше. И тут Грей узнал ее, несмотря на полное отсутствие волос. «Аманда, она жива!» Но времени праздновать победу у них не было. «Что происходит?» — взвыл Ковальски. Следом за ним появились и Такер с Каином. Они тоже недоумевали. Сейхан наклонилась, окунула в воду палец, слизнула его соленая. Сомнений не осталось. они взорвали свою трубу!» — сказал Грей и указал на лифт. «Сейчас здесь все затопит! На выход! Живо!» «Три часа пятьдесят пять минут...» Мы часто даем врагам средства, способствующие нашему уничтожению. Эдвард до сих пор помнил эту цитату из Эзопа, учил ее еще в Итане маленьким мальчикам. Хотя вырванная из контекста, а она как нельзя более подходила к нынешней ситуации, за которой он наблюдал из иллюминатора маленькой спасательной лодки. Воздухонепроницаемые лодки, находившиеся в специальных отсеках, походили на водяные пузыри, со всех сторон облепившие центральный пилон. Рельсы, по которым они могли двигаться, тянулись от колонны и из-под основания платформы, и разветвлялись далее по всем пяти отросткам звезды, добравшись до конца, и сидя в них можно было катапультироваться и отойти от острова. Патруль уже ждал прибытия эвакуирующихся, особенно ценный груз, который сейчас Эдвард держал на коленях. В этом младенце, запеленном в теплые одеяльце и тихонько попискивающем, были сосредоточены все надежды и чаяния Блейка. Ребенок был гарантией его спасения из водного плена. Он уже позвонил, доложил о нападении и особо подчеркнул, что младенец у него. Но услышал в ответ холодный, искаженный компьютерным устройством голос. «Все под контролем, мы этим занимаемся. Ваша задача — обеспечить безопасность ребенку». Эдвард и собирался это сделать. Он снова посмотрел в иллюминатор. Лодка была рассчитана на десять человек, но находился он здесь вдвоем с Петрой. За лодкой царила тьма, как в глубокой пещере. Еще на выходе Блэйк видел сверкание голубоватых молний по всей длине центрального пилона. Взрывы сотрясали стальную арматуру внутри бетонных стен, расшатывали и ослабляли всю структуру. Разрушение огромной башни продолжалось, и в падении своем она могла разнести все вокруг. И это касалось не только одного пилона. Вот в темноте сверкнула еще одна голубая вспышка. Она сопровождалась страшным гулом, и откуда-то снизу вылетела целая груда камней, это рушились подземные нижние этажи сооружения. Гром сотряс все вокруг. Лодка их заходила ходуном. На секунду показалось, что весь мир под ним превратился в лес из молний. Захватывающее и холодящий душу зрелище. Глядя на все это, Блейк вспомнил еще одно высказывание, знакомое со времен беззаботной молодости, «Ничто хорошее не вечно». Три часа пятьдесят шесть минут. «Бегите!» — крикнул Грей и указал на лифт. Все члены его команды бросились к кабине, ледяная вода доходила уже почти до колен. Ковальский нес на руках Аманду, высоко поднимая ноги, боясь наступить на металлических пауков в холле. Но последние из этих автоматизированных чудовищ уже погибли в ледяной воде. Они добрались до лифтов, и электричество там еще было. Но надолго ли? Грей надавил на кнопку открыть двери. Но тут еще один страшный удар сотряс помещение, и сопровождался он глухим гулом. В помещение ворвался новый, более мощный поток воды, целый вал. Он накатывал прямо на них, набирал силу. Двери начали открываться страшно медленно. Вода налетела и буквально внесла их в кабину. Через секунды вода доходила уже до пояса. Холод пронизывал до костей. Дрожа всем телом, сайхан надавила на кнопку первого этажа. Грей затаил дыхание. Все стояли, подняв головы, молясь про себя о том, чтобы подъемные механизмы еще работали. Грей представил турбины, которые видел наверху. Ключевым словом тут было именно наверху. Возможно, генераторы, вырабатывающие электроэнергию, еще не залило. Надежда его оправдалась, лифт начал подниматься. И воды в кабине становилось все меньше. Все облегченно выдохнули. И тут вдруг команда тихо застонала. Действие анестезии заканчивалось. И это тоже показалось добрым знаком, несмотря на то, что из головы ее по-прежнему торчал кусок хирургического сверла. Оказавшись в безопасном месте, они попробуют... Тут кабину так тряхнуло, что всех их отбросило в одну сторону. Грей прислушался. Откуда-то снизу нарастал глухой рокот. С каждой секундой, становившись все громче, примерно такие звуки издает приближающийся на всех парах тяжелый товарняк. И Грей представил, как в шахте лифта поднимается целый столб воды. Очевидно, взорвался кессон пилона, расположенный прямо под ними. «Проезжаем технические этажи», — сказал сайхан и положила ему руку на плечо, вкладывая в этот жест все надежды. «Почти на месте. Они будут в безопасности, как только лифт поднимется над уровнем моря, как только окажутся в сухом вестибюле первого этажа». И тут вдруг вырубился свет. Кабину затрясло, она остановилась. Ковальский тихо чертыхнулся в темноте. «Генераторы!» — прошептал Исейхан. Вода, очевидно, достигла этого уровня и продолжала подниматься. Грохот товарника нарастал, превратившись в вой. «Держись!» — крикнул Грей. Нижнюю часть кабины сотряс удар, от которого ее так и подкинуло вверх, и она продолжала подниматься, неуверенно, рывками. Что ж, по крайней мере, движутся они в верном направлении. Но сколько это еще будет продолжаться? Такер, помоги открыть двери. Грей понимал, у них только один шанс. Как только схлынет этот поток, кабина рухнет вниз в шахту. И вот они вдвоем навалились на двери, поднажали изо всех сил, и двери открылись. Перед глазами проплыли стены лифтовой шахты, затем показались двери, открывающиеся в вестибюль первого этажа. Кабина закачалась на мелких волнах, затряслась и остановилась, балансируя на кончике мощного фонтана воды, но длилось это всего секунду-другую. Вода ворвалась в открытые двери, стала быстро затапливать кабину, и та начала медленно опускаться. «Быстрей!» Грей с Такером вцепились в двери, выходящие на первый этаж, разжали их и держали так, чтобы остальные могли выйти. сайхан помогала Ковальски держать Аманду, но кабина все равно продолжала опускаться все ниже и ниже. Такер подхватил свободной рукой Каина и выбросил его из лифта, затем кивнул Грею. Они стояли в воде уже по грудь. Лишь верхняя половина кабины оставалась на уровне первого этажа. — Давай! — крикнул Такер. Вместе заспойл с ним Грей. У них не было возможности досчитать даже до трех, оба просто нырнули в отверстие, сильно оттолкнувшись от кабины ногами, и она ушла вниз, продолжая погружение. Грей помог Такеру подняться. Они прошли несколько шагов, лишь затем с облегчением выдохнули. Сейхан присела на корточки рядом с Ковальски. Она осматривала Аманду, проверяла ее состояние. А потом выпрямилась, и на лице ее отражалось беспокойство. «Что — Что? — спросил Грей. — Она родила ребенка. Такер, расплескивая воду, подошел поближе, но живот-то у нее по-прежнему большой. Был больше, — заметил ковальский снова подхватил Аманду на руки и понес к лестнице, где было меньше воды. — Преждевременные роды, — сказала Сейхан. — Или от стресса, или же они вызвали их искусственно. Такер покосился на затопленную шахту лифта, на лице застыло виноватое выражение. — Я не знал. Если б знал, поискал бы получше. Постарался бы найти ребенка. Грей опустил ему руку на плечо. Да мы и так едва успели. Задержались бы еще хоть на минуту, и Аманда была бы уже мертва. Как и все мы, к слову. И потом неизвестно, может, ребенок родился мертвым. А может, его уже вывезли отсюда. Похоже, эти рассуждения не слишком утешили Такера. Он продолжал смотреть в сторону шахты. Подошел Каин, ткнулся носом ему в руку. Уэйн потрепал верного пса за ухом. В этом прикосновении утешения было больше, чем в словах. Грей отвернулся, отошел, расплескивая воду. Стоп! Расплескивая? Он глянул вниз. Вода доходила до щиколоток. Почему и здесь тоже заливает? И не только здесь? Откликнула Сейхан. Она находилась в нескольких ярдах и указала на вход в башню бурдж шабади на широкие стеклянные двери, Грей проследил за направлением ее взгляда и окаменел. Парк возле башни заливала вода. Вокруг деревьев плескались черные волны, лизали ступени, ведущие к входу. И только тут он догадался. Гильдия не признавала полумер, когда речь заходила о заметании следов. Они разрушили не только один опорный пилон. Они подорвали все. Грей понимал весь ужас того, что это означает. Весь остров тонет.